«Просто если ты солдат, то должен бы знать, что такое выплеск. Когда зона сильно шалит, у вас на кордоне весело становится». «Прорыв!» — догадался Никита. «Нет, выплеск. Ты будешь жить с нами, а значит, и говорить будешь, как мы. Как позовут жрать, вниз спускайся». Червь тщательно затушил окурок ногой. «Если что украдешь, лучше бы тебе вообще не родиться».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 Спросил он у Пали, когда Клара принесла поднос со сладким чаем, разлитым в большие железные кружки. «Зона новых детишек рожает, я так думаю. А ты думай, как сам захочешь». Паля отхлебнул кипятка, довольно сморщился. «Выплеск нам не страшен. Клара скажет, когда он. Вот в этом подвале и пересидим. Потрясет, конечно, немного».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 «Меня вообще-то Никитой звать?» «Ври, что хочешь», — быстро сказал Паля. «Только для нас ты -то каша. Точка. Пошли». Похватав из-под лавок сложенное там в начале трапеза оружие, бойцы один за другим покидали помещение. Выбравшись на свежий воздух, Паля с наслаждением вздохнул и тут же передернул затвор. «А ты чего?» — поинтересовался он. «Патронов нет», — признался Никита. «Иди к червю и возьми. В некоторых вещах нельзя быть дураком, каша». Никита вернулся, отыскал червя и получил сразу четыре магазина к Калашникову, а заодно услышал и сумму. «Патроны по рублю пара, обед рубль, магазины рубль, 62 рубля добавляю к тысяче. Отрабатывать мне их как? Служи, каша. Я скажу, когда счет в твою пользу изменится». Такие странные расчёты Никиту не сильно обрадовали. Но от предложенного за три рубля кинжала он не отказался. Раздаёт в долг, почему бы не взять? Вот разберёмся, что к чему, сделаем выводы. «Досылай!» — сразу потребовал Паля, когда Никита вернулся. «На предохранитель ставь, когда в подвал спускаешься. Всё, больше никогда». «А когда сплю?» — улыбнулся Никита. «Особенно, когда спишь».